Она вновь закатила глаза, апеллируя к Кенгу. Мол, вы только подумайте, и бывает же такое на свете. У него было таких картин 70, если не все 80, не считая набросков. Он их в подвале держал у себя. Джуди указала взглядом на коттедж, а потом впервоз в картину с парнем зловещего вида, мчащимся по мосту Тобин Бридж на закате. Айрис, это мать Бобби, она говорила, что почти все его творения были просто ужасными. Еще похуже, чем это. Говорила, что от его картин у нее волосы дыбом встают.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 все-таки выбрала кое-что для себя. Подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн» и подошла к столику, чтобы расплатиться. Миссис Даймонд взяла у нее 5 долларов, аккуратно записала себе в блокнот. Набор кухонных подставок всего 12, после чего вновь повернулась к «Они переехали в Аризому, продолжала она. «У Арис, там родственники во Флагстафе». «Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу. Он чертежник-конструктор. Вот только не знаю, нашел уже что-нибудь или нет. Но если нашел...»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 Могу я взглянуть на ваше водительское удостоверение? Это было сказано совершенно серьезно, безо всякой издевки и даже не по приколу. Я должна записать номер на вашем чеке. Так надо. Кинул, поставил картину на землю и поля за бумажником. Пожалуйста, без проблем. Женщина, которая купила подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн», уже была направилась к своей машине, но задержалась перед телевизором на лужайке. Засмотрелась на мыльную оперу. Когда Кинул, проходил мимо, женщина покосилась на картину у него в руках. «Надо же!» – проговорила она. «И ведь кто-то купил это уродство!» «Кошмарная вещь! Я ее каждый раз вспоминаю, когда свет гашу, и меня прямо дрожь пробирает!» «Да? И чего в ней такого жуткого?» – спросил кинул.